Наде на опасения оправдались. Новость о том, что она опекает Юлечку, не осталась незамеченной в коллективе. В лицо Наде ничего не говорили, но медсестра из терапии, с которой они жили по одной ветке метро и часто ездили с работы вместе, с удовольствием передавала подруге самые свежие сплетни. Надя спокойно выслушала гипотезу, что таким образом она выслуживается перед начальством, чтобы она обратила на нее внимание и назначила старшей сестрой это было логично и предсказуемо поэтому не обидно но следующая сплетня якобы она специально разыгрывает из себя невероятную сестру милосердия с единственной целью захомутать молодого доктора коршинова серьезно задела ее за живое возможно потому что в ней таки содержалось зерно правды пусть крохотное но было было Впрочем, очень скоро стало понятно, что этот расчет, вольный или невольный, все равно бы не сработал. Через неделю Костя остановил ее в коридоре и сухим безжизненным тоном отчитал что своими ежедневными появлениями она вносит сумятицу в работу отделения, деморализует сестер, которые рады перекинуть на нее часть своих обязанностей, а сама при этом не успевает восстановиться, ибо режим работы сутки через трое не просто с потолка придумали, а утвердили, учитывая физиологические особенности организма. Далее она должна понимать, что Юлечка не бездомная собачонка, а человеческое существо. Пусть и слабоумная. Именно так Кости и выразился. Ее нельзя просто так приручить, а потом бросить. В общем, Надя поступает безответственно и должна остановиться, пока ущерб еще не велик. Надя молча выслушала его отповедь, а на следующий день снова пришла к Юлечке. Чувство внутренней правоты оказалось сильнее любви к Кости. Из палаты ей стало ясно видно, чего она не замечала с сестринского поста. Дети не любили доктора Коршунова, и родители при любой возможности предпочитали общаться с другими врачами. При том, что Константин Петрович до последнего бился за каждого ребенка, приходил первым, уходил последним, Всегда выбивал дополнительные исследования и консультации, если не был уверен в диагнозе. А если был уверен, то не боялся спорить с маститыми профессорами, чем нажил врагов и существенно снизил собственные шансы остаться после аспирантуры на кафедре. Короче говоря, интересы больного были для Константина Петровича приоритетом, но больной это не ценил. Наблюдая за Костей, Надя чувствовала, как в душе прорастает самая глупая бабья жалость и так тесно переплетается с любовью, что никакими силами ее не выкручивать. И ведь прекрасно знала Надя, что доктор Коршунов вполне счастлив и доволен миром и собой, и сто лет не сдалось ему хорошее отношение пациентов, от которых он ждал только одного, чтобы они поправлялись и выписывались, но жалела его яростно и горько как бывало тяжело на сердце от своего бессилия перед болезнью, от невозможности поделиться с ребенком своим здоровьем, также Надя грустила от того, что не может дать Константину Петровичу хоть чуть-чуть душевного тепла. Однажды, когда она укладывала Юлечку на дневной сон, в палату заглянул начальник отделения и коротко бросил «Надежда, зайди». Надя поплелась за ним, готовясь к разносу, на который начальник был скуп, но если уж устраивал, то по полной программе. Однако Владимир Андреевич, ласково улыбнувшись, усадил ее на диванчик и протянул раскрытую коробку конфет. «Кушай, не стесняйся». Поежившись от неловкости, Надя взяла одну, самую маленькую. «Кушай, кушай», — повторил начальник. «Я смотрю, ты прикипела к этому ребенку. — Да, извините, — прошептала Надя, — но я тихо хожу, стараюсь никому не мешать. Ты молодец. А что Коршунов тебя отругал, так не бери в голову. То была и его личная инициатива, которую руководство не одобряет. Владимир Андреевич подмигнул, ибо у нас с ним разные представления о жизни. Он убежден, что если всех на свете не спасти, то и начинать не стоит. А я думаю, помоги сегодня, чем можешь ибо неизвестно, что будет завтра. Но поскольку начальник здесь пока что я, то и философские доктрины будут такие, как я скажу. Итак, Надежда, повторюсь, ты молодец. Возьми еще конфетку. Спасибо. Бери-бери, вот эти вкусные, грильяж, А эти с белой помадкой, фу, кислятина. Их пусть Константин Петрович доедает. Смутившись, Надя все-таки взяла одну конфетку. Владимир Андреевич улыбнулся, сел рядом и ласково похлопал ее по плечу. Ребенок сложный, Надя, что там ходить вокруг-до-около? Да Легче сказать, чего у этого ребенка нет, и при таком наборе, в общем, знаешь, оно и лучше, что она дурочка. Надя промолчала. Начальник прав, хоть и звучит это цинично. Когда ребенок болен тяжело и безнадежно, наверное, и вправду лучше, если он не осознает своего положения. Тут видишь как, что с операцией, что без. Прогноз хреновый, но с операцией появляются хоть какие-то шансы, продолжал Владимир Андреевич. Честно скажу тебе, Надежда, решение было трудное. Начальник резко поднялся, подошел к окну и закурил, старательно выпуская дым в форточку. «Самое сложное в нашей работе, — сказал он тихо, — когда операция — выход единственно возможный но далеко не гарантированный. «Ты, Надя, инструктаж по противопожарной безопасности проходила?» Она кивнула, удивленной резкой сменой темы. «Помнишь, что надо делать, когда ты в задумленном помещении обнаруживаешь дверь?» Надя этого не помнила, поэтому промолчала. А начальник тяжело вздохнул, как человек, в очередной раз обнаруживший, что проповедь его тщетна. «Эх, Надя, Надя!» Чувствую, пора с вами проводить новое занятие по противопожарной безопасности. И опять не в коня корм будет. Короче, надо потрогать дверную ручку, и если она горячая, то тебе нечего делать в помещении, куда ведет дверь. И открывать ее ни в коем случае нельзя. Если нет других выходов, оставайся там, где есть, и жди подмоги. Поняла? Поняла. Умница. Но у нас в хирургии специфика такая, что помощи ждать неоткуда. И порой приходится выходить, даже если ручка раскалена. Трудное решение, но если его не примешь ты, то это сделает смерть. В общем, Нать, повернуться может по-всякому. Но я рад, что благодаря тебе несчастный ребенок хоть узнал, что такое материнская ласка. Я не так много делаю. Может, и немного? Но больше, чем любой другой человек в жизни этого ребенка. Расстроил я тебя? Да я-то что, лишь бы лечение помогло. Таких детей, Наденька, еще много будет в твоей жизни, так что или привыкай, или переходи во взрослую сеть, а то сама не заметишь, как сердце надорвешь. Я привыкну, Владимир Андреевич. Надя встала, думая, что разговор окончен, но начальник мягко придержал ее за руку. Понимая, что тебе сейчас трудно в это поверить, но, Надя, можно помогать людям и не пропуская их боль через себя. Когда-нибудь ты этому научишься. Ну, а пока... На следующей неделе будем оперировать, Юлю. Надя вздрогнула. Да, будем. Я уж и так прикидывал, и эдак... Не обойдемся. А ты с ней побудь пока, ладно? Конечно, Владимир Андреевич. Если что после операции поухаживаешь а я попробую тебя в табеле провести или отгулы дам заверив начальника что все сделает на общественных началах надя вернулась в палату стараясь не заплакать она и до разговора с начальником знала что юлечка серьезно больна но надеялась что все как нибудь обойдется решится постепенно само собой а теперь оказывается что ребенка ждет серьезное испытание день которого уже назначен.